Глава 15. Записи из тетради, найденной под лестницей. Уже три с лишним месяца. Теперь я почти всегда работаю в ночь. Не одна, конечно, со мной еще воспитательница дежурит. Но почти всегда это бывает Клавдия Матвеевна. Она пожилая, уже пенсионерка. Постоянно жалуется на здоровье, высокое давление и сердцебиение. Поэтому она почти ничего не делает. Приходит, проверяет детей, чай пьет стелит себе на диванчике и спит всю ночь. Я не жалуюсь, вовсе нет. Зато Клавдия Матвеевна добрая, не ругается, замечания не делает. А подежурить я могу и за двоих, мне нетрудно. Ночные смены мне нравятся больше, чем дневные. Начальство не бывает, все спокойно. Уложила детей спать и свободно. Нет, я эту свободу использую с толком, не для каких-то глупостей. Некоторые, я знаю, между прочим, кто, нет-нет, да и приглашают сюда своего жениха. Хотя какой он жених? Разве нормальный парень такую в жены возьмет? Безобразие, стыд, а я готовлюсь к поступлению. В прошлом году завалило сочинение. Мне не хватило всего лишь два балла. Так обидно. Весь год я готовилась, сколько книжек перечитала, всю школьную программу наизусть знаю. Математику тоже повторяю, хотя за нее не боюсь, всегда была лучшей в классе. В этом году уж точно поступлю в педагогический, а если вдруг нет, то решила, что пойду тогда в педагогическое училище, после него берут лучше. Это моя цель, быть учительницей, как мама. Она меня, конечно, не ругала, что я завалила, но была разочарована и огорчилась, я знаю. Был бы папа жив, тоже бы переживал». Ничего, теперь все будет по-другому. Мама говорит, я стала серьезнее, ответственнее. Она рада, что я на работу устроилась. дома я поработаю, а там, перед вступительными экзаменами, на курсы похожу. Говорят, преподают учителя, которые принимают экзамены. Это шанс себя показать в лучшем свете. Ой, то есть не учителя, а преподаватели. Учителя в школе. 28 января. Холодно сегодня, просто жуть. Минус тридцать было утром, а сейчас термометр минус тридцать два показывает. Хотела почитать, но ничего в голову не лезет. Пришла сегодня на работу, а у новенькой девочки, Нади, припадок. Плачет, кричит, бьется. Еле успокоили. Медсестра укол поставила. Думали, может, скорую придется вызывать, но вроде обошлось. Сейчас она спит в медпункте, там кровать стоит для подобных случаев, и мне нужно будет за ней отдельно присматривать и, если что, звонить медсестре. Она домашний телефон оставила. Проверила. Девочка спит. Лоб не горячий, температуры нет. Когда я спрашивала, что стряслось, все рукой машут. Клавдия Матвеевна не удивилась. Понятное дело, дети же то ссорятся, то мирятся. У нас тут малыши совсем, дошколята. Но только я знаю, что дело не в детской ссоре. Надя тихая, сама бы не полезла, и ее тоже никто не обижал. Дело в пиковой даме. Я тут не так давно работаю, но уже знаю, что в здании есть свое привидение. Или кто она там, эта самая дама? Ясное дело, я над такими вещами просто смеюсь. Я же комсомолка». В разные там религиозные и околонаучные бредни не верю. Но дети – другое дело. Дети перешептываются, боятся. «Почему вы не скажете им, что никакой пиковой дамы не существует? Это все выдумки», – спросила я одну из воспитательниц, Елену Петровну. А она мне, «Нам даже хорошо, пусть боятся. Главное, что в подвал и на вторую лестницу не сунутся, а там опасно, ступени крутые». Не ровен час, пойдет кто-то и шею свернет. А то, что я потом ночами хожу и успокаиваю, уговариваю их не бояться, что в туалет некоторых за ручку водить приходится, это пустяки. Вот и Надя, бедняжка, напугалась. Откуда я знаю, что это из-за пиковой дамы? Дети сказали, когда я их укладывала. Вроде как Надя эту даму на лестнице встретила, и та на нее посмотрела. Ну и что? «Пусть смотрит», — сказала я. «Да вы что?» — одна из девочек, Нина, так вытаращила глаза, что я испугалась, как бы они у нее из орбит не выкатились. «Все же знают, что если она на кого посмотрит, то станет потом постоянно являться и с собой заберет». Я им сказала, что это чепуха, стыдно в такое верить. Ушла, верхний свет погасила, но маленький ночник оставила. «Пусть уж, а то не уснут» велела не перешептываться но они не послушались пришлось зайти и сказать что иначе ночник погашу подействовала теперь все спят клавдия матвеевна храпит я отсюда даже слышу а мне как то не по себе ничего не могу с этим поделать ой я же не написала еще что это за легенда такая откуда пиковая дама взялась уж не из сочинений пушкина ха ха как говорит клавдия матвеевна Это городские байки. Вроде как дети вызывают эту даму из зеркала, а она приходит и бродит по дому, ищет, кого забрать. В здании, где наш садик расположен, раньше буржуи жили, кровопийцы-дворяне. Потом, после революции, дом заброшенный был. Хозяева бывшие, наверное, удрали за границу. Или их покарало революционное правосудие, я не знаю. После войны решили отремонтировать дом. Теперь тут мы. Так вот, про легенду. Говорят, однажды ночью группа старших детей решила вызвать пиковую даму. Зеркало тут есть старинное. Оно сейчас в музыкальном зале стоит. Вот из него ее будто бы и вызвали. А как обратно прогнать, никто не знает. С той поры пиковая дама выходит по ночам и ходит по коридорам и комнатам, ищет жертву. Ребенка. В первый раз Пиковая дама на него просто посмотрит, во второй улыбнется зловещей улыбкой, в третий пальцем поманит, а в четвертый раз уведет за собой. Иными словами, убьет, и после смерти убитый ребенок присоединяется к ее свите, тоже превращается в привидение и обречен вечно быть запертым в проклятом доме, блуждать здесь до скончания времен. Поэтому несчастная Надя так перепугалась. Дама приметила ее, еще две встречи и заберет. Чушь собачья, но много ли ребенку надо, чтобы нафантазировать всякого? Пиковую даму описывают как высокую худую старуху с горящими глазами и бледным лицом. На ней длинное черное платье, какие богачи носили до революции. Возле ворота большая старинная брошка приколота. А еще от нее веет холодом, как из раскопанной могилы. Ну, разумеется, она же привидение, ха-ха. Но сейчас мне не до смеха. За окном ветер завывает, рвется внутрь, как дикий зверь. Мне холодно, хотя поверх белого халата на мне теплая кофта. Носки шерстяные, колготки теплые. Кругом темно. Как только люди раньше жили в таких огромных домах, неужели им страшно не было? Так и кажется, что вон в том коридоре стоит кто-то. Смотрит на меня из темноты. И по углам тени затаились. А еще скрипы эти. Мне иногда кажется, кто-то шебуршит в подвале или в коморке под лестницей. Звуки идут с той стороны. И если уж совсем честно, я терпеть не могу вторую лестницу. Она узкая, еле пройдешь. Дверь выходит в тамбур, как его все называют, а оттуда в сад. Детей раньше водили по этой лестнице на прогулку — Это еще за несколько лет до меня было. А потом один мальчик оступился, стал падать, идущие впереди дети тоже повалились друг на друга, и в результате один ребенок ногу сломал, другой руку, не считая бесчисленных ссадин и царапин. С той поры детям запрещено близко к той лестнице подходить. Ее заделать собираются, но все никак не соберутся. Сейчас там редко кто ходит. Хотя так быстрее в сад можно попасть. Не надо обходить через весь двор. Поэтому воспитатели пользуются все же. Но я нет. Все равно никто не прочитает. Могу и написать. Два раза я слышала на лестнице шаги и разговоры. Один раз решила, что кто-то из детей шалит. Разозлилась. Им спать надо, а они хулиганят. Случись что, кто виноват? Я подошла, дверь распахнула, свет включила то, говорю, прячется. Вот я вам задам. Только на лестнице не было никого. Никаких детей. Но я точно слышала. Показаться мне не могло. Все же я убедила себя, что послышалось Постаралась забыть. А потом все повторилось. Недавно было, после Нового года. Я сидела, читала Достоевского. Трудно мне через него продраться, но надо. Около полуночи слышу разговоры. Взрослый голос и детский. На лестнице. Не может быть никаких взрослых. Тут я и Клавдия Матвеевна. Она спит давно. Я заглянула в спальник детям. Все на местах. Пустых кроватей нет. А голоса звучат. Я на цыпочках подкралась к двери. Ухо приложила. Слушаю. Ходит кто-то вверх-вниз. Что, говорят, не разобрать, но ребенок будто бы расстроен. Голос слезливый, грустный. Признаюсь, так страшно стало. В голову полезла пиковая дама, убивающая детей. Что делать? Пока думала, стихло все. Я решила дверь приоткрыть, но там опять никого не было. Такая история. Сама не разберу, что это было. Дверь скрипнула. Неужели сызнова началось? Пишу через полчаса. Чуть не померла с перепугу. Заскрепела, а потом шаги по коридору шаркают. Движение какое-то. Кто-то идет ко мне. Оказалось, Клавдия Матвеевна встала. Не спится, говорит. Посидели немного, поговорили, пиковую даму вспомнили. Клавдия Матвеевна говорит выдумки, но один раз, года два назад, она видела в старинном зеркале тень. Подошла посмотреться, юбку себе новую сшила. На восьмое марта. Зал пустой был, дети скоро должны прийти на занятия, к празднику концерт репетировать. И вот я стою, гляжу на себя, юбка хорошая получилась, а сзади меня чернеет что-то. Мне показалось, уборщица стоит в черном халате. Я ей говорю, рано, мол, вы пришли мыть, репетиция пройдет, вот полы помоете, а то натопчут же. Уборщица не отвечает, стоит молча. Я повернулась, никого. Снова в зеркало смотрю, черная тень. Нехорошо мне стало, ушла скорее из зала, больше в то зеркало не смотрюсь. Если рядом стою, отвернусь. Если мимо случается пройти, шаг ускоряю. Вы думаете, это пиковая дама была? Клавдия Матвеевна фыркнула и промолчала. Пошла в столовую, молока попила, к детям заглянула и опять спать. 15 февраля. Разговоры про пиковую даму то утихают, то разгораются. Надя, та новенькая девочка, которая якобы видела ее, больше в детсад не ходит. И ей еще раз привиделось что-то, причем в первой половине дня всех детей на прогулку повели, а она замешкалась и в коридоре одна осталась. И вот будто пиковая дама стояла возле двери на лестницу, а рядом с нею был маленький мальчик в черном костюме. Дама улыбнулась Наде. Снова, конечно, крик поднялся, суета. Позвонили матери, потому что Надя ни в какую не желала оставаться в садике. Мать ее забрала, а после девочку перевели куда-то в другое место. Все на время успокоилось Я и сама забыла про пиковую даму. Нет, вру, не забыла. Но хотя бы была возможность не думать. Ничего не напоминало, не происходило. А вчера с тетей Зиной разговаривали, она поваром работает. Очень хорошая женщина, чем-то на мою маму похожа. Она сразу ко мне хорошо отнеслась, по-доброму. С ней общаемся, даже дружим, можно сказать. Не помню, с чего началось, но вывернулась беседа на пиковую даму. Слово за слово я осторожно про голоса на лестнице упомянула. Боялась, тетя Зина насмех меня поднимет. Но нет, она не стала смеяться. «Дом странный». Я который год работаю, навидалось разного, пиковая дама или нет, но что-то точно есть неладное. Идешь иной раз, а за спиной будто есть кто. Идет за тобой, в затылок смотрит. Голоса, бывало, слышала, разговоры в пустой комнате, за запертыми дверями, где и говорить-то некому. Не все видят, ты, я, Надя, еще некоторые, в основном дети, но большинство ничего не замечает. «Так она вправду существует?» «Я не видела ни разу», — ответила тетя Зина. «А вот детишек видела, было дело. Маленькие, примерно как наши. Мальчики, девочки». В первый раз девочку увидела на лестнице, подумала в первую минуту из старшей группы. Потом гляжу, платье длинное, как у барышни старорежимной. «Нет, куда такой одежде взяться?» Она поднимается, на меня не смотрит, Потом оглянулась. Батюшки святы бледное, чисто молоко. глазище как нарисованные, кругами темными обведены. Зажмурилась я, а как открыла глаза, девочка пропала. И после еще приходилось видеть. Тетя Зина улыбнулась, по волосам меня погладила. — Ты не бойся, безвредные они, несчастные только. Сами не рады, что шатаются тут. — А зачем они это делают? Глупый вопрос задала. Думала тетя Зина удивиться, мол, почем мне-то знать. Но она ответила, не удивилась. Я кое-что слыхала от мужичка одного. Помер он несколько лет назад. Дворником был. А в прежние времена, говорил, отец его работал у местных господ, которые в доме жили до революции. Мужичок тот пил крепко, в сугробе замерз в конце декабря, аккурат перед Новым годом. Можно ли верить его словам? Сказать не возьмусь. «А что он говорил?» — поторопила я. «Сказал, в доме есть потайная комната. Что в ней, не спрашивай». И еще говорил, что дом напичкан мертвяками, а выбраться эти мертвяки оттуда не могут, потому что не могут найти ту комнату. Не знаю, зачем уж она им понадобилась. Я думаю, старый пьяница все выдумал. Но с другой стороны, вдруг это правда? Потайная комната существует? Но тогда где же она?